Глава сороковая. Выход наружу. Этот красный глаз выглядел странно, словно огромный шар, покрытый сетью ритмично пульсирующих наритых кровью прожилок. Достаточно было лишь раз взглянуть на него, как я почувствовал, что мою душу засасывает в глубину этого шара. Накатили тошнота и сильное головокружение, и я поспешил отвести взгляд. — А вот наставник Лян так и не смог отвести глаз. Казалось, злой дух полностью завладел его душой, обездвижив или лишив рассудка. Я дважды окликнул его, но не получил ответа. Вроде бы он недавно сказал, что темный глаз свечи девяти инь — это проход в ад. Правда это или нет, но действие этого глаза явно ни к чему хорошему не приведет. Наставника Ляна надо было спасать. Я набрал в ладони воды и плеснул ему в лицо. Не знаю, как так получилось, то ли свеча девяти инь изменила свое положение, то ли я почему-то промахнулся, но вся вода попала на голову дракона свечи. Реакция его последовала незамедлительно. Он прикрыл свой глаз и откинул голову назад, готовясь атаковать». Я поспешил укрыться за стволом бронзового дерева, еле успел. Голова свечи девяти инь ударилась о металл, погнув ветви, сломав некоторые из них. Я вспомнил о рюкзаке, который отдал мне Лао Ян. Там могло быть хоть какое-то оружие. Торопливо я перекинул его со спины на грудь. Оружия там могло и не быть, но я точно помню, что все сумки были набиты детонаторами, которыми дядя Тай собирался взорвать проход в гробницу. Мне и это сойдет. Я сейчас совсем беззащитен. Взрывчатка, возможно, достаточно мощная и поможет справиться с драконом. Свеча девяти инь крутилась с одной стороны бронзового дерева. Стараясь двигаться так, чтобы она меня не увидела, я полез по ветвям наверх, одновременно пытаясь найти еще что-нибудь полезное в рюкзаке. Там было много всякого хлама. Я вынул всю еду и выбросил ее в воду. В конце концов, пальцы нащупали что-то, похожее на взрывчатку. Я вытащил ее на свет. Черт возьми, это оказалось всего лишь связка черных свечей. В этот момент дракон свеча наклонил голову, увидел меня и принял атакующую стойку. Для нападения обычным змеем достаточно четверти секунды, хотя свеча девяти инь во много раз больше обычной, думаю, ее скорость тоже будет немаленькой. Помедли я на секунду, мне придет конец. Не раздумывая, я в обнимку с рюкзаком прыгнул в воду. Но скорость моего падения была медленной по сравнению с движениями дракона. Черная тень метнулась вслед за мной, пасть ее сомкнулась на моем теле, а затем свеча девяти инь начала сворачиваться кольцами, пытаясь сдавить меня, как обычный питом. Я продолжал шарить в рюкзаке свободной рукой и, наконец, нашел ракетницу. Даже не вытащив ее наружу, я машинально нажал курок». Пробив большую дыру в рюкзаке, сигнальная ракета вылетела наружу, устроив настоящий хаос. Взорваться она еще не успела, но воздух вокруг раскалился до предела, а затем все закружилось в горячем вихре. Дракон выпустил меня, с громким всплеском я упал в воду, а когда всплыл, посмотрел наверх. Сигнальная ракета в пасте свечи девяти инь горела невыносимо ярким белым светом, в воздухе почему-то витал сильный запах воска, а все тело дракона заволокло синим дымом. Вместо крови в теле этого дракона течет горючее масло, из-за которого древние и охотились на него. Интересно, а можно ли поджечь это масло, пока оно еще внутри дракона? Что именно течет в его теле вместо крови? Свеча девяти инь больше не обращала на меня внимания, и, скручиваясь в кольца от боли, холестала по каменным стенам и бронзовому стволу огромным хвостом. В скале уже образовалась большая трещина, дракон продолжал бить по камню, и эта трещина становилась все шире и шире, разветвляясь на более мелкие трещинки, покрывая скалу подобием паутины. Если так пойдет дальше, вся гора рухнет мне на голову. Вот только не знаю, умрет ли под обвалом свеча девяти инь. Я продолжал обыскивать рюкзак, но, не найдя там больше ничего полезного, выбросил его. В это время недалеко от меня образовался довольно сильный водоворот. Похоже, вода из бассейна уходила в трещину, появившуюся от ударов дракона. Поток набирал скорость и мощь быстро. «Здесь и без этой трещины есть множество пещер, в которые может уходить вода, но я не знаю, куда она в этом случае попадет, хотя неважно куда, подальше бы отсюда». Взглянув на бронзовое дерево в последний раз, я поискал глазами наставника Ляна, но его нигде не было. Усиливающийся поток уже вырывал камни с краев трещины, унося с собой». Свеча девяти инь, казалось, совсем обезумела, продолжая метаться в клубах дыма. Я успел бросить недолгий взгляд на дракона, потом меня подхватило течением и утащила в пропасть. Трещина в скале была огромной, внутри было темно, как в смоляной бочке. Вырванные из скалы водой камни образовали за трещиной что-то вроде порогов, вокруг которых закручивалось множество больших и мелких водоворотов. Меня беспощадно крутило в них, волоча по гравию и швыряя на острые камни. Сопротивляться этому мощному потоку было невозможно, оставалось лишь плыть по течению. Минут через десять меня перестало мотать из стороны в сторону — Возникло ощущение свободного падения, а затем я снова погрузился в воду. Из последних сил мне удалось вынырнуть, я оказался в той самой подземной реке, по которой мы пришли сюда. Только сейчас ее течение было намного быстрее, должно быть потому, что снаружи прошли сильные ливни, как предполагал наставник Лян. Несмотря на большую скорость течения, водоворотов здесь почти не было, вода была теплой. В таких условиях я уже мог шевелить ногами и руками. Теперь можно было управлять ситуацией на свое усмотрение, и я начал продумывать план дальнейших действий. Эта подземная река течет сверху вниз, не могу точно сказать, куда уходит вода. Если прямо под землю, на десятки метров в глубину, тогда мне конец. Но, возможно, уклон русла небольшой, тогда, если я правильно помню, она должна впадать в ту горную реку, что мы с Лауяном пересекли по дороге к гробнице. Решив понадеяться на последний вариант, я смотрелся, чтобы уточнить собственные расчеты. И в этот момент краем глаза заметил резьбу на стене пещеры, по которой текла подземная река. Судя по состоянию камня, пещера эта была почти такой же древней, как сама гора. Если здесь есть какие-то рисунки или резьба, то сделаны они были точно не в наше время. При первой же возможности я ухватился за один из сталактитов, которые в огромном количестве свисали с потолка, остановился, включил фонарь и просто застыл в удивлении». По обе стороны речного потока стены были покрыты рельефами, такими же, как те, что я видел в склепе на вершине бронзового дерева. Казалось, весь камень вокруг был покрыт картинами. Некоторые барельефы были повреждены, но большая часть отлично сохранилась. Эта резьба передавала даже мелкие детали, изящные линии, точные позы, элегантную одежду». Сюжеты картин были яркие, динамичные и разнообразные. Я сразу понял, что эти барельефы изображают процесс поклонения древнего малого народа бронзовому дереву. Сцены были очень выразительны. Один сюжет описывал кровавое жертвоприношение, тела рабов и кровь, стекающую по стволу в углубление на дне колодца. Другой сюжет показывал, что жертву бросали внутрь ствола с алтаря, что был расположен на вершине дерева. Нижняя часть барельефа была покрыта водой. Видимо, когда создавали эти картины, реки тут еще не было. Судя по сюжетам, жертвоприношения бронзовому дереву носили массовый характер. Но чем больше я рассматривал рельефы, тем более странными казались обычаи этого народа. Некоторые сюжеты мне совсем были непонятны. Я увидел картину, где древние заливали бронзовое дерево какой-то жидкостью. На другом рисунке изображалась свеча девяти инь, в точности такая, которую я только что видел. Она выползала из бронзового дерева, а вокруг стояли люди, одетые как воины, вооруженные луками и копьями. Это было похоже на охоту, а не на поклонение. Я предположил, что бронзовое дерево было чем-то большим, нежели просто божественный атрибут жертвоприношения. Скорее, это особый символ теократии. Свеча девяти инь в древние времена приравнивалась к божественному дракону. В некоторых романах ее значение и величие приравнивается по значимости к первопредку Паньгу, значит, свечей девяти инь должны поклоняться как божеству. Как же они могли на нее охотиться? Продолжая рассматривать барельефы, я надеялся найти ответ. Здесь было изображено множество странных ритуалов, но везде было нечто общее — Все люди на этих картинах носили маски, странные и безжизненные, но в каждом сюжете присутствовал один человек, который сильно выделялся из толпы. Его фигура всегда была вырезана более тщательно. Внимательно рассмотрев его одежду и позы, я пришел к выводу, что это был лидер малого народа, вождь или король. Его фигура — сильно напоминала мне статую, что мы нашли в ущелье. Голова у той статуи отсутствовала. Была ли она разбита специально или пострадала при падении, я так и не узнал. Тогда мне это показалось неправильным и странным, и теперь я хотел рассмотреть фигуру вождя получше. Хватаясь за сталактиты, я подобрался поближе и стер с барельефа грязь. Фигура вождя везде была вдвое больше остальных людей. Но если вспомнить все виденные мной здесь статуи, то они имели натуральную высоту, и лишь статуя в ущелье отличалась. Этот человек на самом деле мог быть в два раза выше остальных. Но удивил меня не рост вождя. Странно было другое. На всех рисунках у него была голова змеи и на маску это совсем не было похоже. Хотя у меня есть некоторые познания в археологии, я до сих пор о многом представлении не имею. Мне еще учиться и учиться. Но даже поверхностно осмотрев эти барельефы, я пришел к выводу. Наставник Лян ошибся, утверждая, что бронзовое дерево всего лишь атрибут жертвоприношения». Здесь изображены как кровавые жертвы, так и охотничьи ритуалы, и жертвы могли быть неритуальными. Больше похоже, что это приманки, чтобы выманить свечу девяти инь из дерева. Я до сих пор не имею представления, насколько глубоко уходит ствол бронзового дерева под землю, но думаю, достаточно глубоко, чтобы там внизу могла обитать свеча девяти инь. На такой большой глубине, возможна жизнь? Этого я представить пока не мог. Но мне было любопытно, зачем предки создали эту пещеру с бронзовым деревом внутри горы? Какова цель охоты на свечу девяти инь? Другие рисунки не давали ответов на мои вопросы». Я увидел какие-то сцены массовых праздников, но сюжет, описывающий, чем закончилась охота, на свечу девяти инь я не нашел. Впрочем, основное я уже увидел. А вот уровень воды в русле продолжал подниматься, поэтому мне пришлось отцепиться от сталактитов и продолжить плыть по течению». Постепенно батарея в фонаре садилась, свет стал совсем тусклым и, наконец, пропал. Я выключил фонарь и дальше двигался в полной темноте, следуя за бурным потоком. Мой путь был крайне трудным. Несколько раз пришлось преодолеть небольшие водопады. Не смертельно, но нос и лицо мои были разбиты в кровь. Я плыл несколько часов, не представляя, в какую сторону меня несет вода и что окружает меня. Постепенно во мне копилось отчаяние. Я не видел, встречались ли мне по дороге развилки. Может быть, меня занесло не в тот поворот потоком, и теперь я двигаюсь в неизвестность, устремляясь на самое дно, где обитает свеча девяти инь. Интересно... Что это за место? Может быть, именно там находится главный зал с саркофагом хозяина? Это было бы хорошей идеей для создателей гробницы. В моей голове копошились подобные мысли долгое время. Но вдруг я увидел перед собой луч света и кожей почувствовал вибрацию, а затем услышал шум воды. Вне себя от радости я решил, что добрался до выхода. Более десяти часов я не видел солнечного света. Отшвырнув бесполезный фонарь, я быстрее поплыл вперед. Меня несло с огромной скоростью. Через несколько минут яркий солнечный свет ударил в глаза. Я практически ослеп после долгого пребывания в полной темноте. Но не успел я обрадоваться, как ощутил знакомое ужасное чувство. «Снова свободное падение!» «Это еще один водопад!» Судя по силе потока и грохоту впереди, водопад был определенно не маленький, и что внизу неизвестно. Если водоем под водопадом мелкий, я точно умру. В ушах свистел воздух, перед глазами расплывались яркие пятна, и еще до того, как зрение восстановилось, я погрузился в воду с головой. Едва успев вытянуть вперед руки, я коснулся камня. Тут действительно слишком мелко. Я даже не успел это до конца осознать, как моя голова ударилась обо что-то, в глазах потемнело. Я потерял сознание. Примечание переводчика. Теократия. Форма правления, при которой власть в государстве находится в руках религиозного института и духовенства. При такой форме религиозные деятели имеют большее влияние на политику, нежели светская власть, если она вообще присутствует. А приоритетными основами управления являются божественные указания, откровения или заповеди. Этот человек на самом деле мог быть в два раза выше остальных. В древней иконографии часто встречается стилистический прием, когда наиболее значимых персонажей рисуют больше остальных – символическая гиперболизация. Обычно этот прием сохраняется в творчестве определенного народа всегда. Например, изображение египетских богов и фараонов – они всегда больше. Гиперболизация предполагает осознанное нарушение пропорций. Значит, статуи обычных людей должны быть ниже человеческого роста. Но, видимо, Усе заметил, что все статуи, кроме самой большой, пропорциональны. Значит, гиперболизации в рисунках могло и не быть. Конец третьего тома.